Глава 9. Стражник, стоявший в карауле над южными воротами от кафарда, не мог припомнить более странной компании чем та, что прошла через его ворота в этот день. Сначала явился одинокий паломник, больше похожий на воришку, чем на истинно верующего. Затем пришла странная троица, мускулистый высокий варвар, держащий в руке белую шкуру зверя, и с ним две женщины, одна из которых, несомненно, была жрицей, Того, у кого нет имени. От одного лишь пронзительного взгляда стража обдало холодом, и он поспешил впустить всех троих в город. Меньше всего ему хотелось, чтобы тот, у кого не было имени, одарил его своим гневом. Затем, уже после захода солнца, прибыли шесть жрецов. Тьма была кромешная, но шестеро жрецов явно были слепыми, так что это обстоятельство смутить их не могло однако ни один из них ни разу не оступился, и страж подумал, что ему вовсе не хотелось бы встретиться с этой компанией в уединенном месте. И, наконец, когда он уже ждал смену, к воротам приблизилась одинокая фигура, закутанная в плащ с капюшоном. «Кто там?» – крикнул стражник. «Меня зовут Мейла, я жрец, посвященный из храма Сунда Хаблатов. Стражник знал этот монашеский орден, они и раньше приходили сюда. Но этого жреца на поясе висел меч». А облаты прежде никогда не носили оружие. Впрочем, ему было недосухо разбираться в странных обычаях незначительного ордена. Облатам разрешалось входить в город, а остальное его не касалось. Стражник махнул рукой солдату ворот, и тяжелые железные двери вновь пронзительно заскрипели, открываясь для очередного путника». «Я чувствую то, что мы ищем недалеко», – сказал Туэн. «Нам нужно идти вот в этом направлении». Она указала рукой вперед в направлении извилистой улицы, петляющей по грязному, нищему району города. Луна, если она и светила, скрывалась за толстым слоем облаков, и единственным источником света на улице были чадящие факелы, укрепленные на солидном расстоянии друг от друга. Кон сказал… «Скир знает нас всех в лицо, так что лучше всего попытаться застать его врасплох. Я думаю, что сейчас неплохо бы поужинать и подыскать место для ночлега, а на рассвете подняться пораньше». «Хорошая мысль», – сказал Илаши, Она явно поразилась тому, что такая мысль могла прийти ему в голову. Он повернулся к ней, собираясь что-то сказать, но передумал. «Не обращай на это внимания», – посоветовал сам себе. «Все это не имеет значения. Впереди, в одном квартале отсюда, есть постоялый двор», – сообщила Туэн. Кун впился глазами в темноту. «Но как он не напрягал глаза, куда более острые, чем у большинства людей. Различить он ничего не смог». Туэн тихо усмехнулся. Это был первый смех, который услышали от нее Элаша и Конан. «Я привыкла жить в темноте», – пояснила она. «У меня было слишком много времени» чтобы привыкнуть к этому. Тойн повела их вниз по узкой улице, и вскоре запах острой пищи защекотал ноздри Конона, и урод наполнился слюной. Если не считать корешков, ему не давалось поесть вот уже три дня. Мясо доер волка было горьким и очень неприятным на вкус, как сказал Интуэн да и ужасный запах, поднимающийся от освежеванного трупа волка, вполне убедил Конона, что мясо лучше оставить на костях. Они подошли к гостинице, каменному зданию деревянной дверью и ставнями и табличкой, висевшей у входа на двух цепях. На вывеске, неостроганной деревянной доске, была какая-то непонятная надпись и изображение гигантского паука, и название, и рисунок были глубоко выжжены в дереве. Похоже, здесь любят пауков», – подумал Конон. Слов выжженных на вывеске под изображением паука он не понял. «Это заведение называется Таранту, сказала Туэм. лаша удрогнулась. «Я знаю этих тварей. Это большой паук, размером в человеческую ладонь. Я видел их в пустыне». «Ядовитый?» – поинтересовался Конан. «Нет, не хуже, чем укус слепня, во всяком случае, так говорят у нас племени. Но он мохнатый и на вид просто гнусный». Коном быстро выбросил это из головы. То, что этот самый паук был мохнатым и гнусным, нисколько его не волновало. Яд? Да, это другое дело. Скира нет внутри, сказал Туэн. По крайней мере, талисмана там нет, а я не думаю, что он выпустил бы его из рук хотя бы на секунду. Кону и Тогда нам лучше войти внутрь и поесть. Несколько факелов в металлических гнездах Вдоль стен отбрасывали желтый дымный свет. Четверо мужчин и двое женщин сидели и стояли в большом зале, закусывая, беседуя или просто греясь у очага, в котором весело трещали поленья. Было сравнительно чисто, пахло свежей соломой и вымотым деревянным полом. Туэн подошла к деревянному столу, стоявшему у очага. Элаш и иконы последовали за ней. Посетители бросали ленивые взгляды на эту странноватую троицу, но никто не сказал ни слова – И никому, казалось, не было до них никакого дела. Через секунду к ним подошла хозяйка гостиницы, одетая в длинное шерстяное платье, поверх которого был накинут засаленный передник. «Чем могу служить, незнакомцы?» «Вина!» – ответил Конун, «И еды! Хлеб, мясо! Все, что там у тебя есть!» «Мяса, увы, нет, господин. Могу предложить острый зеленый сыр, черный хлеб и вина. Столько, сколько вы сможете выпить». Конон вздохнул. Опять ему не удастся пожевать хороший кусок жареного мяса. Ну что ж, он давно уже научился обходиться тем, что было под рукой, и не жаловаться на судьбу. «Ну хорошо, хозяйка, тащи сюда все, что у тебя есть». Она вышла и через несколько минут вернулась с глиняным подносом, на котором лежали два больших коровая черного хлеба, большой кусок зеленого сыра и три вместительные оловянные кружки. И еще через минуту она поставила перед колоном большой кувшин вина. «Четыре медных монеты за все», — сказала она. «У вас найдется комната для ночлега?» Хозяйка взглянула на комнату с лукавой и хитрой улыбкой. «Одна комната на троих?» «Да». «Ну да, ну да. Я просто хотел убедиться». «Еще четыре медных монеты». «Как обменивается медь и серебро в вашем городе?» — спросил Конан. Поколебавшись в секунду, трактивщица улыбнулась. Нет смысла обманывать мужчину, который способен позаботиться о двух женщинах одновременно, сказала она. Один к десяти. Он немедленно ответил: "Я слышу, что один к 15". "Что ж, возможно, в некоторых местах и так. У нас, я думаю, один к 12 будет более подходящим обменом". У Конна не было никакого желания торговаться, тем более что еда уже была на столе. Он отдал женщине одну из своих серебряных монет. «Тогда держи, хозяйка! Это плата за еду и комнату, а остаток тебе за услуги!» «Ах, вы так щедры, молодой господин!» Женщина сжала монету в кулаки и ушла. Хлеб не был горячим, но он не был и черствым. Сыр действительно оказался острым и соленым, а вино было сладким. Корм с большим аппетитом плетал сыр и здоровые ломти хлеба. И Лаша не отставала от него» я ничего не ела, но делала вид, что пьет из своей кружки и время от времени брала с тарелки кусочки сыра и хлеба, на случай, если кто-то наблюдал за ней. После ужина им показали чистую, хотя и маленькую комнату на втором этаже. И тут возникла маленькая проблема. «Здесь только один матрас», – заметила Элаши. «Но он, конечно же, достаточно велик для вас троих», – ответила хозяйка. На ее лице промелькнула хитрая, понимающая улыбка. «Принесите еще один матрас», – твердо сказала Элаши. Хозяйка кивнула и отправилась к выходу из комнаты. Очень тихо, но все же достаточно отчетливо, но пробормотала. Маленькая ссора в раю, а? Кон улыбнулся, но улыбка быстро исчезла с его лица при виде злости Лаши. Я разделю с тобой твою постель, Конан, сказала Лаша. Ночь холодная, и твое тепло будет мне очень кстати. Реакция Лаши на эти слова была для всех неожиданной. Когда хозяйка вернулась, волоча за собой второй матрас, Элаша повернулась к ней. Я передумала. Здесь слишком холодно, чтобы спать одной. Я лягу в постель с ними. Она махнула рукой в сторону Туэн и Конона. На лице хозяйки гостиницы снова мелькнула хитрая улыбка. Да, это понятно. Мы будем только спать вместе, сурово сказала Элаша. Для того, чтобы было теплее. Разумеется, госпожа. Разумеется. Скиру в этот момент приходилось куда хуже. У него не было ни малейшего желания привлекать внимание к своей особе. Поэтому он снял крошечную комнатку в грязном постоялом дворе. Так что любой мог подумать, что перед ним убогий нищий. В комнате перед дверью, на высоте лодыжек, Скир натянул веревку. Так любой человек, который попытается войти ему в комнату, наверняка споткнется. Спал Скир с кинжалом в руке, и сон его был так чуток, что Скиру вполне хватило бы времени очнуться от сна прежде, чем нежданный визитер успел бы подняться на ноги. Более того, кинжалом Скир выкопал небольшую ямку в земляном полу и спрятал в ней талисман. После этого он сравнял землю и накрыл это место соломенным матрасом, так что при беглом осмотре никто не смог бы отыскать это сокровище. По правде говоря, Скир вовсе не думал, что этой ночью его кто-нибудь побеспокоит. Из шести грязных соломенных матрасов в этом продуваемом всеми сквозняками здании заняты были только три. На одном спал пьяница, от которого разил кислым вином, который храпел так, что смог бы разбудить мертвеца. На втором матрасе сипел старик, которому было никак не меньше 70 зим. В третьей же комнатушке спал сам Скир. Было очень сомнительно, что кто-то следовал за ним. Еще менее вероятно, что этот кто-то стал бы искать его здесь. Конечно же, по доброй воле, ни один нормальный человек не остановился бы в таком месте. Утром Скир намеревался хорошенько закусить, купить лошадь и еду на дорогу, и двинуться в путь. Он, конечно, мог бы остановиться и в более теплой гостинице с более приятными соседями. Но Скир не такой дурак, чтобы делать это. Безопасность дороже. Если бы Нех узнал, что кто-то из его слух отказался следовать его указаниям, жизнь этого человека стала бы стоить не больше чем курс дорожной пыли с такими приятными мыслями стир погрузился в беспокойный сон. Безглазы бесшумно шли по улицам города. Им не мешал покров ночи, заставивший большинство людей попрятаться по своим домам. Факелы уже почти погасли, и дым от них поднимался густым темным облаком. обкафарт лежал в кольце холодного тумана, и ночь скрывала в нем свои тайны. От всех, но не от безглазых. Они двигались как один, ища любой знак присутствия Туэн. Хотя они и были слепыми, их уши Улавливали самые тихие звуки. Даже шажки крысы громом отдавались в их ушах. Они были слепыми, но ноздри их могли уловить запах мужчин или женщин за запертой дверью. Да, они были слепыми, но кожа их могла ощутить тепло старика, курящего трубку в своей постели и вспоминающий дни своей молодости и былой славы. Слепота была ничем для этих дьявольских жрецов, и они шли, не зная усталости, как хищники, выслеживающий свою добычу на охоте. Они найдут то, что ищут, или они никогда не вернутся в свой храм. Они найдут ее». Мейл уселся на шерстяную попону, которую он нашел на тюках соломы и закутался в нее, чтобы согреться. Ее мысли крутились сейчас вокруг варвара, убившего двух его собратьев-жрецов, и здесь. Ну что ж, этой курыти недолго будет служить ему. В том, что тот, кто номиновал себя Кононом, убил Сенха и Макалегонца, Мейла не сомневался ни секунды. Урики были на лицо. Варвар-убийца скрылся, прихватив с собой талисман огня, который был доставлен в храм. Разве невиновный человек стал бы скрываться? Конечно нет. То, что таки мирийская обезьяна опозорила и победила Мейла на глазах у его учителя, только добавляло огня к святому гневу жреца. Он был первым добровольцем, вызвавшимся отправиться на поиски убийцы. Только на сей раз он не станет следовать правилам Фамби. Сабля, лежавшая рядом с ложем Мейла, была сделана из лучшей туранской стали и закалена много раз, чтобы усилить ее крепость. Лезвие же ее было настолько остро, что им можно запросто бриться. Пусть этот медведь попробует схватить ее своей рукой, как он проделал это с деревянным посохом. О, тогда в уличной грязи будут его кровь и кости. За смерть жрецов облатов он должен умереть. Но за позор Мейла его смерть будет долгой и мучительной. Он рассечет варвара на кусочки, как соломину мишень, и намотает на лезвие ее внутренности. На утро он отыщет убийцу, и утром же убийца отплатит за свое преступление. С этими мыслями Мейл погрузился в сон, наполненными величественными и кровавыми видениями. В самом сердце Абкафарда, в глубине черного храма, посвященного многоногому богу, у которого нет имени, худой изможденный жрец приступил к отвратительному обряду. На алтаре перед ним лежала окровавленные внутренности только что убитого барана. Дюжина черных пауков с красным в точке кресте на брюхе копошились в них. Жрец наблюдал за движениями пауков, и видения терзали его. В городе появились опасные люди, и некоторые из них обладали могуществом и силой, с которыми не стоило шутить, а другие собирались обрести такое могущество. Эти люди могли натворить немало бед, если их вовремя не остановить. Худой жрец взглянул еще раз на пауков и потянулся за церемониальным жезлом, висевшим у него на поясе. Пауки, сыгравшие свою роль, больше не двигались, энергия иссякла. Жрец осторожно, но сильно ударил каждого из них по толстому брюшку. Все пауки были самками, и то, что он делал с ними сейчас, было тем же самым, что делали эти паучихи со своими самцами, едва те успевали выполнить свою задачу. Колесо крутилось, как всегда, совершая свой вечный космический цикл. Жрец стал. Результат откровения, снизошедшего на него, должны быть немедленно доложены Мривасу, верховному жрецу. Он, возможно... «Захочет что-либо предпринять, чтобы остановить этих чужеземцев?» «Вторшище священное горное место бога-паука». Один из пауков все еще дрожал на алтаре. Скорее всего, это были последние судороги. Но жрец, не раздумывая, силы ударил по пауку жезлом. Внутренности насекомого брызнули во все стороны, и кровь запачкала одежду жреца. Но он не обратил на это внимания. Одежду несложно отмыть. А вот если паук не будет убит после совершения обряда, то тень его будет преследовать жреца вечно».